Нил Шубин. Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней. Серия «Элементы». Перевод с английского Петра Петрова. Москва-Стрель. Корпус. 2010 год.